— Четвертое. — А ну, покажи, покажи, чем богат твой сад, — оживленно говорил Максим, выходя вслед за Артем на кольцо. Стояло солнечное утро. Над вспаханными косогорами, сбегавшими к силу, плавал легкий белый туман. Малорослый березняк, разбросанный между Пашен то круглыми, то продолговатыми островками, сверкал молодой зелью. Скворцы суетливо хлопотали у скворяшин — Сновали в небе, посвистывали крыльями, оглашали простор веселыми трейлями. Максим окинул взглядом перелески, пашни, прижавшиеся к селу, дома, с курившимися на солнце нежно-розовыми дымками, и остановился Щурис. — Вот чертовщина! Посмотрел вот сейчас на Березняк, и представились мне эти островки и деревьев пехоты. Ты смотри, как они построены! — «Вправо, в углом, точь-в-точь, -точь, как требуется по боевому уставу пехоты!» Артем ласково засмеялся. «Каждому свое, а мне такое в голову не придет. Когда я гляжу на этот березняк, другая мысль возникает у меня. Не умеют у нас беречь лес. Года три-четыре назад здесь такой был березняк, что не пролезешь. А сейчас смотри, как его повырубили». Еще год-два, и тут по Ксагорам будут оголенные бросовые земли. Без леса и снег не удержится. Дождь тоже будет скатываться. И придется посеву переносить. А все из-за голочабства. Давно собираюсь отругать за это председателя предаёжного сельсовета. Ведь разве успеешь один везде. Эх, Максим, кадры еще у нас на местах слабые. Да ты понимаешь, Артем, каких мне это мух стоило. Продолжая осматривать прищуренными глазами косогоры, задумчиво проговорил Максим. — Бывало, отправишь перед наступлением на регносировку. А впереди село. Смотришь на него в бинокль из какого-нибудь укромного уголка, чтобы тебя немецкий снайпер не снял. Смотришь, как ворон добычу. А село наше, русское, несколько поколений жило здесь. Радовались, печались. Максима истеренела потерла к ладоню, собрал к переносу морщинки. За четыре года войны ко всему привык. Не досыпал, жил как крот в земле, с опасностями своих. А вот приучиться к тому, чтобы с легкой душой команду огонь подавать не мог. — Как, по-твоему, надолго отвоевались? — спросил Артем. — Надолго ли? Надо, что надолго. Слишком у раны у человечества от войны. Не дадут быстро забыть о себе. — Ну что ж, мы остановились на крыльце. Пойдем посмотрим на огород, — напомнил Артем. — Пойдем, конечно, — сказал Максим, и первым спустился с крыльца. То, что увидел Максим, трудно было назвать садом, но и на огород это мало походило. На всей площадке, обнесенной изгородью и занимающей около гектара, с земли было меньше половины. Остальная земля была занята лесом. С правой стороны лес тянулся сразу от двора до конца изгороди, а слева он начинался за грядками и прерывался болотцем, расположенным в левом дальнем углу. Деревья тут были самых различных пород — береза, черемуха, рябина, кедр, пихта. У самой изгороди стеной росли смородина и малина. Между четырех березок сестер на колышках стояли улья с пчелами. Ульи походили на сказочные избушки на курьих ножках, без окон, без дверей. Они когда-то были покрашены охрой, но от дождей и ветра местами шаблупились. — Вот видишь! — обведя рукой широкий полукруг, произнес Артем. — Все это отец сам насадил, кроме вот этих березок. Когда здоровье позволяло, проводил здесь целые дни. Тут было и опытное поле. Вот, гляди, над псин на дощечках. Осенние кедровые сеянцы высевал зернами 15 сентября. Весенние кедровые сеянцы Высевал зернами 10 мая. А вот тут он вращивал кедровую порсль, пересаживал всходы из другого грунта. И вот ты, смотри, принялись. Они постояли возле палок с табличками, вглядываясь в надписи, сделанные химическим карандашом рукой их отца, и молча подошли к болотцу. И тут первое, что они увидели, был высокий шест, прибитый к нему дощечкой. Отец знал направление дождей и ветров и прибил дощечку так, чтобы надпись за несколько лет почти не полиняла. Пятого сентября разбросал по болотцу сто кедровых зерен, прочитал вслух Максим надпись на дощечке, выведенную четким, спокойным почерком. Он вопросительно взглянул на Артема. И каковы результаты? — А вот видишь, зеленеют кедерки. Конечно, их не сто, а гораздо меньше, но все-таки взошли. Помню, как он радовался, когда увидел всходы. Еще мечтал он ускорить созревание кедра, увеличить его плодоносность. Пробовал он делать какие-то надрезы на столах, но опыт не удался. Кедры засохли, а он воз них чуть не плакал. И все, тебя ждал. — Как ждал! — Артем помолчал, подавляя волнение. Я часто, глядя на него, удивлялся. Откуда в нем бралась эта пытливость? Образования не имел. Простой человек. Но как откуда? Охотник. Почти всю жизнь прожил на природе. Это во-первых. Во-вторых, человек думающий, ищущий. Как бы размышляя вслух, не глядя на брата, сказал Максим. — У нас в районе есть один льновод, Мирон Степанович Дегов. Вот, понимаешь, человек. «До того знает дело, что наш агрономы учиться к нему ездит. Будем в Мариевке. я тебя познакомлю с ним. Призанятный старик, философ, орден Ленина за высокий урожай заработал». «Да, и интересно поговорить с таким человеком». «Конечно». «Ну, а как, Максим, люди за границей?» «Великая там размежовка людей происходит». Лучшие люди понимают, что жить дальше так, как они живут, нельзя, и мучительно ищут выхода. А выход один — социализм. Социализм, но ведь его надо им еще строить, в этом-то и дело. Им все-таки легче будет, чем нам. — Хорошо, — сказал мне об этом один немец в Берлине. — Вы, — говорит, — строю у себя социализм, шли неизвестной лесной тропой. Нам будет легче. Ваш опыт, ваша поддержка, великая сила. Правильно. Ничего не скажешь. Кто же он, этот немец? Интересно. Бывший социал-демократ, помнит еще Августа Бебеля. Прослышался пронзительный сигнал автомобиля. Ну вот и машина, — сказал Арсем. Максим неторопливо склонился над зелеными порослями кедров, рассматривая их. Ветерок шевелил его густые волнистые волосы, сбивал пряди на лопа, глаза. Артем остановился и нетерпеливо переступаешь ждал брата. — А ты не пытался, Артем, разобраться в этих опытах отца? — спросил Максим. — А в чем то собственно, разбираться? — Посадки его бережем, это вроде памятника ему. В прошлом году лето было засушливое, его подали редко. Сколько ведер воды донец сюда перетаскал, и счету нет. Он никаких записей не вел, писал. В столе у меня целая пачка. — Ее тетради лежит. Собираюсь давно почитать, их да все времени нет. Посмотришь, вот как мы, районщики, живем. Иной раз подготовить по-настоящему доклад, и то времени не хватает, а уж о другому говорить нечего. Ты дай мне эти тетради. Возьми. А ты не задумался, Максим, над своей старостью, вдруг? спросил Артем, заглядывая брату в лицо. Нет, не задумывался. Не хочется, пока об этом думать. Ну, зачем молод? А я уже думал. И, понимаешь, рисуется мне моя старость так. Живу я где-то в тихом селе, а не за селом. Я не то лесник, не то огородник, не то садовод. Что-то выращиваю, полезно для людей, сам еще не знаю чего, а кузелень, покой, простор. Неплохо, накидывая взглядом худощавую фигуру брата, засмеялся Максим, выходит собираешься идти по стопам отца. Вполне возможно. А ты знаешь, как он любил лес? Мы часто с ним в годы войны беседовали по душам. Начнем, бывало, разговаривать о положении на фронте. а Потом незаметно перейдем на другое. Он мне как-то раз сказал. Ну что ж, говорит, смерть неизбежна, и она меня не пугает. а вот только горько мне что я умру, а лес без меня будет зеленеть, цвести, подниматься в небо. Максим ничего не сказал. Артем взглянул на брата и увидел в глазах его боль. — Ну, а что он тебе еще говорил? — отводя взгляд в сторону, глухо спросил Максим. — Еще. Снова послышался протяжный, пронзительный сигнал. Шофер нервничал. — Пошли, у нас еще будет время поговорить об этом, — сказал Артем и тронул Максим за рукав кителя. Они вошли в дом и вскоре появились на крыльце вновь. В руках у Артема были брезентовый дождевик и большой кожный портфель с замками. В портфеле, кроме папки с деловыми бумагами, помещались полотенца, зубная щетка с пастой, бритвенный прибор и маленькая подушечка домка в цветной изузоренной вышивке навочки. Максим нес свой серый провизионный плащ армейского образца и привозил сумку из грубой кожи. Всю дорогу молчали. Максим был под впечатлением рассказа Артема. Отец вставил в памяти зримо, как живой. Максим рано вылетел из родного гнезда, и отец запомнился ему командира партизана и строителем Прииска. Максим знал в жизни много замечательных людей, поражавших его то умом, то способностями, то бесстрашием, то преданностью в дружбе. Но всякий раз Максим с удивлением ощущал, что все эти черты он уже встречал у одного человека. Этим человеком был отец. И чем больше Максим узнавал людей, тем дороже становилось светлое чувство любви к отцу. Когда наступила пора испытаний, это чувство согревало его чудодейственным теплом далекого отцовского крова. Сквозь березняк замелькали крыши домов, и в воздухе запахло дымом. — Ну, вот и Мореевка. Тут у нас живут знаменитые льноводы. — Куда? В сельсовет поедем или в контору колхоза? — спросил Артем. — Как хочешь, — откликнулся Максим.